Глава двадцать первая Ночь прошла беспокойно. Хорошо, что Яра даже не думала возмущаться тем, что Дан опять ночует с ней. Стоило принести её домой и оставить ненадолго одну в спальне, чтобы она могла переодеться, как девушка принялась изевать. «Кажется, ваша врачиха меня напоила снотворным», — пожаловалась она. «Нет», — качнул головой Дан, подавая жене кружку с горячим чаем. Она говорила, что никакое успокоительное тебе нельзя, из-за удара по голове. А вот из-за того, что ты отдала все силы своей подружке, вполне может быть такое, что тебя в сон клонит». Гера. На губах девушки тут же расцвела мягкая улыбка. «Знаешь, какая она?» «Нет». Дан засмотрелся на улыбку жены. «Расскажешь?» «Я вас познакомлю». Ещё пару раз ей помочь нужно будет, и, глядишь, через недельку-другую Гера выходить начнёт. — Только не отдавай всей силы больше, — нахмурился маг. — Ты меня очень напугала сегодня. Я и сама испугалась. Вспомнив чувство беспомощности, Яра обхватила себя за плечи. — Никогда так страшно не было. — Ложись. Убирая кружку на тумбочку, Дан мягко надавил на плечи Яры. — А ты? посмотрела испуганно на мужчину. «А мне еще ночью повязки тебе менять, так что и не проси, в соседний домик не уйду». Ярослава уснула, как только голова коснулась подушки. Адан еще долго не мог уснуть, вспоминая сегодняшний день. Казалось бы, всего-то ничего, один день, а сколько событий. И прогулка по лесу, и знакомство с джиннами и гекиморами, разговор с бердо, проклятая ловушка и страх. Впервые в жизни Дан так боялся за другого человека. За себя бояться не приходилось, зная уровень своих сил и знаний. Он не совался в одиночку туда, где заведомо мог проиграть. За братьев бояться тоже как-то не приходилось. Все матерые бойцы, с опасностью они были на «ты» и выживали в таких передрягах, где другие даже не попытались бы сопротивляться. И вдруг Ярослава. Чужая, незнакомая, навязанная жена. Но успела непрошенной гостью пробраться в душу. Своими бойкими ответами, улыбкой, освещающей ее лицо, лукавым взглядом и плавной походкой. Тонкая, нежная, на первый взгляд, девушка оказалась самым настоящим бойцом. С легким характером и острым языком она легко находила общий язык, казалось, со всеми. С добротой отнеслась к чертям, с пониманием к Белле, даже к Кикиморам и тем посочувствовала. Таких добрых и отзывчивых девушек Дан еще не встречал на своем пути. Ярослава отличалась от всех, кого он знал в своей жизни, и тем самым вызывала еще больше интерес к себе. Необычная, интересная, и уже ощущалась как своя. Этой мысли Дан усмехнулся и, покачивая головой, вышел из комнаты. «Пусть спит его неожиданная жена». Ночь предстоит долгая, ему тоже не помешало бы отдохнуть, но ложиться рядом с Ярой было опасно. Судя по прошлым ночам, стоило ему оказаться в одной кровати с ней, и он провалится в сон, в ожидании, когда тонкая женская фигурка сначала придвинется под бок, а потом начнет обниматься, закидывая на Дана не только руки, но и ноги. Ночь пролетела в заботах о маленькой упрямице, которая даже и не думала просыпаться из-за того, что ей меняют повязки. А когда Дан по наставлениям Галины будил ее, чтобы проверить, все ли нормально, она только отмахивалась от настойчивой теплой ладони и, переворачиваясь на бок, что-то ворчала в подушку. Это вызывало улыбку на лице мужчины, и он оставлял девушку в покое. Ворчит, значит, точно сознание во сне не потеряло. Утро встретило заснувшего мага птичьим щебетом и странным шумом с кухни. Протерев глаза, он, нахмурившись, посмотрел на пустую кровать и поспешил на звуки с кухни. Яра уже была на ногах и что-то готовила, ругаясь на печь. «Дурацкое изобретение! Неудобное, громоздкое, непослушное!» «Ты почему не в кровати?» Взвизнув, Яра резко развернулась, прижав ладонь к груди. «Напугал!» — заворчала, как только увидела, что никто чужой не проник в дом. «Ну, прости, я тоже не обрадовался, увидев, что ты куда-то сбежала». «Да не сбегала я», — махнула она рукой на мужчину. «Дошла до кухни, решила сделать тебе завтрак, ты же не спал всю ночь, чего тебя будить, а тут она». «Кто?» — широко зевнув, Дан растер лицо ладонями и внимательно осмотрел кухню. «Печь! А я наклониться не могу, чтобы ее разжечь, голова кружится». Яра понимала, что говорит как капризная принцесска, жалуясь на отсутствие привычных удобств, но ничего не могла с собой поделать. Вчерашние приключения и осознание, что они есть кому в данный момент позаботиться, сделали свое дело. И вообще, она болеет, так что имеет право немного покапризничать. Данже, видя наполненный грустью взгляд, только тяжело вздохнул. Ярослава, а давай ты не будешь сегодня своевольничать? Галина вчера строго сказала «день-два постельного режима». «Ожог еще несколько дней беспокоить будет, да и по голове тебе досталось не слабо. «Да все со мной нормально», — легкомысленно махнула Яру рукой и тут же пошатнулась. Дан не стал даже спорить с упрямицей, молча подхватил на руки и отнес в спальню. «Вот тут и сиди, и чтобы даже не думала». «Ну хоть на стульчике на кухне можно?» — тут же вскинулась Яра. «Я же с ума сойду одна целый день в спальне!» В итоге весь день прошел в спорах. Сначала маги спорили из-за того, можно ли Ярославе хоть ненадолго побыть на кухне. В этом споре Дан проиграл, из-за чего вынужден был готовить еду под пристальным вниманием жены, следуя ее советам. Следующий спор вспыхнул, когда речь зашла о ловушке – Дан настаивал, что это дело рук или лап кого-то из нечисти, а Яра утверждала, что такую ловушку могли бы сделать только маги, но никак не их новые приятели. И та, и другая версии разбивались об один и тот же вопрос. А зачем это магам? А нечисти для чего? Ответа не находилось ни у одной из спорящих сторон, что не мешало вспыхивать разговоры снова и снова. Аргументы приводились разные, от вполне жизнеспособных, вроде... Магам также могла поступить и жалоба, что в брошенном лесу есть яга. Или, судя по структуре магии и какие средства были использованы в ловушке, она вполне могла принадлежать чертям. Мало ли, какие делишки они могли пытаться скрыть. Может, ловушка вообще была рассчитана на меня. Но порой спорщики доходили и до полного абсурда. А может, это Бердо эксперименты ставит? А может, родим и сам маг? «Понял, что рано или поздно мы узнаем его тайну и решил избавиться от нас?» Время давно уже перевалило за обеденное, приближался ужин, и у Дана в споре появился новый аргумент. «Ты заметила, что сегодня ни Черти, ни Белла не появлялись?» «Точно тебе говорю, дело в них!» Но Яра уже устала от бесконечного разговора, и, молча махнув рукой, она перевела взгляд на окно. «Знаешь...» «Я думаю, тебе пора позаботиться о своем ночлеге». «Что?» — Дан с недоумением посмотрел на девушку. «Ты о чем?» «Соседний домик, говорю, пора убирать. Не можем же мы в самом деле постоянно жить вместе. Связь, связь, брак магический или нет, но это все неправильно, понимаешь?» Твердо кивнув, Дан уверенно ответил. «Нет». И тут вспыхнул третий спор. Яра за целый день устала от мужа. Он не оставлял ее одну ни на мгновение. Даже дойти до ванны она не могла без пристального взгляда мужчины. Но не могла же она за целый день ни разу не отлучиться по нужде, а муж смотрел на нее так, будто собирался подхватить на руки и самолично донести до унитаза, прости господи. Такая забота и внимание были, с одной стороны, очень приятными, а с другой утомляли. Может быть, если бы они не ругались по поводу и без, Ярослава сейчас так не упрямилась бы. А может, на самом деле, правда крылась в том, что ей понравилось спорить с высоким магом. Он проявлял безграничное терпение ко всем ее просьбам, послушно менял повязки, бесчисленное множество раз наливал свежий чай, кормил, поил, ухаживал. Создатели, да он даже штаны ее зашил, при этом так смешно хмурил брови, что яро глаз не могла отвести от чуда чудного. Но здоровая она себя чувствовала только в моменты их споров, когда кровь бежала быстрее по венам. Наверное, если бы не эти вспышки, Яра совсем расклеилась бы. А так ничего, держала себя и мужа в тонусе. Вот и сейчас разговор о соседнем домике завела только, чтобы посмотреть на возмущенного мужчину еще раз. Так что нет ничего удивительного, что спор выиграл Дан. Точнее, это он был уверен, что смог настоять на своем, привести правильные доводы и объяснить, почему считает идею именно сегодня спать в разных домах неправильной. Яра точно знала, что она просто вовремя отступила от пустого спора, налюбовавшись упрямым выражением лица мужа, и перешла к любованию вспыхнувшими в его глазах искорками победы. Ложились спать они вместе, повернувшись друг к другу спинами и в едином порыве натянув до подбородков одеяла. Правда, при этом пятки Дана оказались открытыми, но он даже не обратил на такую мелочь внимания. Чего придумала? Выгнать его из теплого уютного дома в какой-то сарай? Как же? Ночью они незаметно для себя снова оказались слишком близко друг к другу. А под утро Яра, которая каким-то образом потеряла свое одеяло, и вовсе почти вся заползла на Дана в поисках тепла. Он же, в свою очередь, не просыпаясь, подтянул ее повыше и со счастливым вздохом обнял, чтобы девушка никуда не успела сбежать. Двое спящих упрямцев еще даже не догадывались, какой сюрприз для них приготовили лесные жители. Птица орут», — буркнула Яра, спрятав нос в изгибе мужской шеи. «Может, их там едят?» — лениво спросил Дан и потерся подбородком о растрепанную макушку. «Складывается впечатление, что едят их прямо дома. Да и пусть с ними. Давай еще поспим». «Угу». Лениво потянувшись, я раскользнула руками по мужскому торсу и тут же распахнула глаза. «Ты!» «И ты!» — не отрывая глаз, улыбнулся маг, «И снова на моей половине кровати». «Я в ванную, а ты... ты сам придумай, чем тебе заняться!» Фыркнув, я раскатилась с кровати и, забыв про повязку на ноге, помчалась умываться и купаться, и успокаивать свое сполошно колотящееся сердце и покрасневшие щеки. Какой стыд! Снова заползла на мужчину, еще и терлась об него, как кошка. Ужас! Что он про нее должен думать? Яра металась по комнате, уже почти не хромая. «Да и как сейчас думать о поврежденной ноге, когда здесь такое?» Подойдя к чуть мутному зеркалу, Ярослава принялась рассматривать свое помятое со сна лицо и только поморщилась. «Да уж, красотка!» Вздохнув, попыталась включить воду, но кран ей ответил тишиной. Даже никакого шума по трубам не было слышно. «Что за черт?» — нахмурилась Ярослава, постучав по крану. «Сломался, что ли?» Вздохнув, девушка подошла к насосу у самой ванны. Нажав на ручку раз, второй, она только удивилась, как легко та идёт, в отличие от предыдущих попыток наполнить ванну водой. В те разы я разнатно пропотела, прежде чем искупаться, а сейчас же ручка насоса свободно двигалась, послушная рукам, но из носика насоса не появилось ни капли. «Это что, сезонное отключение воды?» Нервный смешок прокатился по комнате предприняв еще одну попытку, но так ничего не добившись, бросила бесполезное занятие и вышла из комнаты. «Дан, у нас воды нет в ванной». «И на кухне тоже нет». Мака обернулся, держа в руках пустую кружку. «Понять не могу, в чем дело. Вчера все прекрасно работало». Двое обменялись хмурыми взглядами. «У вас, случайно, не бывает такого, что воду отключают, потому что что-то меняют в водопроводе?» — хмыкнула девушка. «В первый раз о таком слышу». Взгляд Даны стал задумчивым. «А где такое практикуют?» «У меня дома», — пожала плечами в ответ Ярослава. «Ладно, пойду переоденусь. Нужно сходить в деревню, узнать, может, проблема не только у нас?» «Куда ты собралась идти со своей ногой?» — тут же вспомнила о своей роли сиделки на сетке маг. «Даже не начинай! Я себя сегодня гораздо лучше чувствую! И вообще, ты же не отпустишь меня одну!» Лукаво улыбнувшись, Ярослава скрылась за дверью спальни, оставив мужчину на кухне. «Такая мелкая, такая вредная!» Устало вздохнув, Дан отставил в сторону кружку. «А я все слышу!» — раздалось из спальни. «Хватит там про меня фигню всякую говорить!» «Знать бы еще, что такое эта твоя фигня!» буркнул мужчина и направился к входной двери, у которой сиротливо лежала его походная сумка. Вытащив свежие вещи, он, покосившись в сторону спальни, ушел в ванную. Ведь выйдет сейчас и обвинит его не пойми в чем. Прежде чем сменить одежду, Дан также попробовал включить воду. И если отсутствие онной в кране еще можно было объяснить, то почему не качал воду насос, было вообще непонятно. Разве эта система не должна качать воду напрямую из колодца? С самым философским видом, почесав шею, Дан пожал плечами. Ему стоило поторопиться, если он не хочет, чтобы жена вляпалась в очередное приключение без него. А то, что она способна это сделать, Мак даже не сомневался. Крайне неспокойная особа ему попалась в жены. К его счастью, Ярославу он успел застать на пороге дома. Та как раз открывала дверь, когда он вышел уже переодетый. «Далеко собралась?» «На улицу» кинула через плечо Яра и, распахнув дверь, шагнула за крыльцо. «Дан?» Испуганный скрик девушки заставил мага, не раздумывая, сорваться с места. Выбежав на крыльцо, он схватил Яру за талию и, развернув к себе лицом с беспокойством, выдохнул. «Нога? Голова?» «Лес!» — хлопая ресницами, ответила Яра. «Что лес?» «Лес вокруг!» Яра взяла себя в руки и, мотнув головой, подбородком указала в сторону. «Ну, лес и что?» – Дан, нахмурившись, пытался успокоиться. «Нет, эта невозможная девчонка точно решила свести его с ума. Как будто он не знал, что рядом с домом начинается брошенный лес. Да даже щебет птиц напоминал об этом каждую минуту». Подняв голову, Мак собирался уже высказать Яре, что кричать было совсем необязательно, как в его поле зрения попали деревья. Да что там деревья? Лес. Лес плотным кольцом окружал дом, и даже там, где еще вчера начиналась пыльная дорожка к центру деревни, сейчас росла ровная трава, а буквально в десяти метрах перед домиком стояли исполинские деревья. Выпустив яру из рук, Дан спустился с крыльца и осмотрелся. По всему выходило так, что каким-то образом их дом оказался стоящим на краю какой-то полянки. Где-то совсем рядом журчал ручей. Птицы деловито скакали на дереве, что стояло совсем рядом с домиком, широко раскинув свои ветки. «Чертовщина какая-то!» — буркнул себе под нос. И словно в ответ на его слова с тихим хлопком рядом с ним появились чертята. Казя старательно растягивала губы в улыбке, хотя получалось это у него откровенно плохо, тогда как Лютик весь светился от радости. Он же, раскинув лапки в стороны, громко закричал. «Сюрприз!» «Спорили, спорили, да спорились!» Изя смачно захрустела орешками, нервно листая текст. «И к чему это привело?» «Ну и к чему?» «Уснули вместе!» «Пху, как будто в первый раз!» Автор закатила глаза. «Подожди, а ты что, хотел, чтобы они разбежались по разным домам?» А ты представляешь, какую бучу поднял бы Данн, если бы он проснулся, а Яра и Домика нет. Вот где развернуться можно было бы. «Хорошо, что ты спал, когда я все это писала», — тихонько буркнула автор. «Что?» — Изя, прищурившись, посмотрел на девушку. «Говорю, что нам и так будет, где развернуться. И вообще, я не виновата. Это, братцы, твои, все». «Да, конечно. Как же!» Они сами не смогли бы. Тут кое-кто еще приложил лапку. Как думаешь, кто мог? А ты... Погоди-ка. Ты что, написала сцену, а теперь не знаешь, как объяснить все это? По легкому румянцу на щеках автора Изя понял, что он прав. Снисходительно посмотрев на свою теперь уже подругу, он потянулся и самоуверенно заявил. «Пусти мастера к клавиатуре!» Сейчас все сделаем.